Глава 3. Горный блокпост. Четверг, 7 октября, 3 часа 50 минут. Специальная рация сдала сигнал вызова. Жаров ответил стандартно: "Слушаю. Это фараон. Как обстановка на посту?" Напряженная. Бойцы рассредоточены на позициях, согласно боевому расчету. организована круговая оборона объекта. Все ждут возможного штурма. Недавно прошел контрольный сеанс связи между позициями. Значит, часть сил поста, отвлечена на охранение тыловых рубежей. «Да, но эта часть в считанные минуты может быть переброшена на передовые позиции. Ясно. Брат вышел непосредственно к повороту перед зоной ответственности блокпоста. Моя сотня находится за утесом». На перевале снайперы и гранатометчики». Я готов к активным действиям. Хорошо. Одно непременное условие перед штурмом. Цакаев недовольна, но все так же спокойно спросил: "Что еще за условие?" "В ходе прорыва вам придется пожертвовать десяткам своих бойцов, ведь среди них имеются подготовленные смертники". "Почему я должен жертвовать десяткам своих людей?" "Офицер Уборатень, Стараясь говорить так же спокойно в тон фараону, объяснил: не почему, а для чего? Для того, чтобы подставить под предательство начальника поста и создать мне с Мансуровым алиби. Прорыв отряда вашего брата вне всякого сомнения вызовет расследование не только военной прокуратуры, но и ФСБ. Мне надо отбиться, Цакаев произнес, И все же ты не убедил меня. Или я чего-то не понял? Объясни подробнее, что ты задумал. Пришлось предателю раскрывать весь свой замысел. Фараон слушал внимательно, затем произнес. "Да, кажется, Иерусалим и, и Мулад недооценили твоих способностей, русский. Это надо исправить. Если ты обеспечишь прорыв, то вместе с деньгами получишь очень выгодное предложение. Мне нужен такой человек, как ты." И не на передовой, но об этом после операции. Я понял тебя и полностью одобряю план. Ты получишь в качестве целей 10 моих фанатиков, готовых в любую минуту умереть за веру. Когда начнем акцию? Ужаров уже готов был ответ на этот вопрос. Сейчас 4:01. В 4:10 начинайте штурм -блок поста своими силами, предварительно обстреляв его с перевала Катаван. Действуйте по склону ущелья от угловой БМП и далее влево, если смотреть от утёса, до окончания позиции поста. Действуйте стремительно, не жалея патронов. Вы должны заставить бойцов укрыться в ячейках. Я в это время отведу свой отряд на плато и отправлю к высоте 204.0 и сразу отдам команду вашему брату начать прорыв, объяснив, как безопасно пройти минное поля. Прошу не забыть уничтожить вторую БМП. Первая машина никакой угрозы не представляет. И еще, в ходе обстрела ни одна пуля, ни тем более граната не должна попасть внутрь главного бландожа. Несмотря на то, что оттуда через амбразуру по штурмовикам наверняка будет вестись интенсивный пулеметный огонь. А это почему? Господи, Цакаев, мы теряем время. Сделайте, пожалуйста, так, как прошу я. Во имя спасения собственного брата. Цакаев согласился. Хорошо. Ровно в 4:10 мои бойцы начинают штурм передовых позиций блокпоста со стороны Катавана. Остальное на тебе. Да поможет тебе и всем нам Всевышний. Аллах акбар, Жаров повторил. Акбар, акбар. Конец связи. Командный пункт горного поста. 400. Бекетов, приняв доклады всех постов, закурил очередную сигарету, припав к амбразуре. Но дым все равно втягивал в блиндаж. Кристина закашляла, пришлось погасить окурок. Юрий предложил ей: "Не мучайся, приляг, если что. Грохот автоматов быстро поднимет тебя". "Мы опять на ты? Да мне уже без разницы". "Конечно, Ведь вы же сказали, чтобы я пропадом провалилась. Позвольте капитану знать, куда бы провалилась. Ответил бы я тебе, будь ты мужиком. И представляю, что? Поговорить захотелось Сходи к Жарову. У вас очень даже мило беседы проходят. Есть что обсудить. Он же не я, молод воспитан, ухожен до блевоты. Радимса ответила: "Позвольте мне решать, что делать, а что нет". Юрий ответил, выходя из блиндажа: "Позволяю. все позволяю". Он вновь взглянул на часы: 4:10. И тут противоположный склон взорвался огнем гранатометов, автоматов и снайперских винтовок. Капитан увидел, как молния, сверкнувшая в ночи, ударила прямо в башню второй боевой машины пехоты, вывернув ее вместе с пушкой на моторный отсек. Вторая молния ударила в пустой капонир, отбросив и АГС-30, и расчет станкового гранатомета к стенкам глубокого склона. Бекетов бросился в блиндаж. Кристина, побледнев, смотрел на него широко открытыми от ужаса глазами. Что это, Юра? Казбегирезгинг начали танцевать? Но чего застыла как статуя? Быстро доклад в штаб об обстреле. Шевелись. А толкрика капитана, Кристина пришла в себя и начала вызывать батальон. Бекетов, выхватив из пирамиды пулемет, заряженный барабанным магазином, вставил его в амбразуру, тут же достав портативную рацию малого радиуса действия. «Карган, я командир. Что у тебя? Контузио двоих улагаеса, пустил в капонир замену. БМП-2 уничтожили прямым попаданием. Видел, откуда бьют огненный мячик противника? Не заметил? Снайпер вроде одного вычислил. Так пусть снимает козла к чёртовой матери. Но мы ж приказа ждём. А чёрт. Капитан приключил рацию на одновременную связь со всеми подразделениями. Внимание, Отделением передовой. Приказываю открыть ответный огонь по перевалу Катаван. Стрелять выборочно, прицельно. Вызов третье отделение. Щукин, как у тебя? сержант доложил. У меня тишина. Это у вас, похоже, началось. Может, перебросить на передовую часть бойцов? Рано. Отслеживай тыл. А могут налететь оттуда. Принял. Переключился на Жарова. Как дела, Игорь? Со стороны утеса выдвигается крупная банда. Скорее всего, она пойдет на штурм блокпоста. А значит, могут появиться и гости из Шуни. Понял. Прими команду Факел. Принял, начал действовать. Давай. Жаров ждал этой команды, которая могла означать что угодно, и почему Бекетов решил с ним работать нестандартно, непонятно, но очень даже на руку старлею. Уборатень, получив команду Факел, вызвал на связь отделение прикрытия дна Шунинского ущелья. Екункин, сержант ответил: На связи, командир. Сзади вижу перемещение боевиков. А спереди ты ничего не видишь? Никак нет. Тогда быстро поднимай отделение на позиции взвода. Но как же так? Молча. Таков приказ капитана Бекетова. Приказы, сержант, не обсуждаются. Вперед!» Командир отделения, ничего не понимая, приказал бойцам отделения подняться на плато к блиндажу куда уже собрал весь остальной личный состав, сержант Мансуров, старший лейтенант выступил: "Бойцы, я не знаю, что задумал начальник поста, возможно, он освобождает зону для удара авиации, но нашему взводу приказано передислоцироваться на запасные позиции, то есть к высоте 204.0, там ждать указаний. А посему, сержант Мансуров, ведите взвод. Бегом марш!" Мансур продублировал команду командира, и первый взвод оголив весь левый фланг горного блокпоста побежал к высоте 204.0, где приказа ожидали минометчики. Жаров же достал аппарат специальной связи. Шамиль, на связи. Путь свободен. Минное поле начнется от валуна справа, в двухстах метрах от поворота. Проход обозначен брошенным на землю тросом. По нему в колонну по одному и идите. Ширина прохода по 50 сантиметров с каждой стороны от троса. Начинайте движение, и быстрее, быстрее, Шамиль. Бекетов вызвал минометчиков. К этому времени взвод Жарова еще не вышел к высоте 204.0, поэтому командир отделения не доложил об измене. Капитан приказал сержанту артиллеристу Переместить три миномета ближе к командному пункту, так чтобы они могли достать огнем до утеса, в то же время оставаясь вне зоны обстрела с Катавана. Кристина наконец связалась с батальоном, передала гарнитуру Бейкетову. Тот прокричал в микрофон: "Я затвор 21. Как слышите, равнина? «Я равнина. Слышу вас хорошо. Докладываю, блокпост обстрелян со стороны Катаванского перевала. Гранатометным огнем уничтожена одна из БМП, возможно, поврежденная ГС-30. Замечено перемещение крупных сил противника по Катаванскому ущелью. Отдал приказ на открытие ответного огня. Сообщить информацию первому немедленно. Конечно, затвор 21. Сейчас же вызову командира. По возможности находитесь на связи. Первый наверняка пожелает лично уточнить обстановку. Я на связи. И тут же прошел доклад слева фланга его взвода. Докладывался тот же Карган. Командир, духи числом не менее сотни поперли на наш склон. БМП взвода старшего лейтенанта Жарова молчит. Почему молчит? Не могу знать. Черт! Духи наступают широкой полосой, они выходят из-за утеса и разбегаются по ущелью. Да вам из блиндажа, они уже должны быть видны. Слушай, Виталик. Я к тебе на усиление бросаю отделение Зеленюка. Задача удержать бандитов на участке от утеса до блендажа, не допустив их прорыва далее по Катавану на запад. Понял. Бекетов вызвал Зеленюка, и вскоре второе отделение, оставив прежние позиции, переместилось ближе к левому флангу. Юрий попытался вызвать Жарова, но станция этого молчала. Капитан выругался: "Что за черт? Что делает Жаров?" И обратился к Радимсовой: "Ано, ну, Кристи, постарайся достать его по проволочной связи. Может, рация вышла из строя". Но Итаи 43 молчал. Бекетов проговорил: "Ничего не понимаю". Но размышлять было некогда. Он рванулся к амбразуре и увидел боевиков, человек 20 поднимающихся к блиндажу. Юрий передернул затвор и ударил по ним из пулемета. Бандиты попадали, начав скатываться вниз, причем все. И было неясно, кого убил Бекетов, а кто сам покатился по склону. Опять непонятно. Бандиты ранее так никогда не действовали. Капитан перевел ствол левее, дал очередь по склону, где за камнями спрятались, остановленная огнем отделений Боевики неизвестного противника. Тут же блиндаж содрогнулся от близкого разрыва. Похоже, враг применил с перевала безоткатное орудие. Бекет запросил минометчиков, которых перевел ближе к передовой. Сержант: "Откуда хлопнула безоткатка? Не заметил?" Заметил капитан: "Сейчас ребята наводят прицелы. Ударим сразу из трех стволов беглым огнем. с объёмом этих стрелков." Давай, сержант, давай. Капитан повернулся к Радимсовой. Так, Кристина, взяла сумку со шмотками и бегом к высоте 204.0 на запасные позиции, там укрыться в окопе и сидеть мышью. Поняла? Но Радимсова спротестовалась. Нет, не поняла. Согласно боевого расчета, моё место здесь. Бекетов вскричал. Ты что, дура, не понимаешь? Это прорыв банды, прикрываемый отрядом фараона, и на нас могут навалиться более 300 боевиков. Ты что, подохнуть здесь хочешь? А кто дочь твою воспитывать будет? А ней подумала. И немного успокоившись, так, слушай приказ. Немедленно убыть на запасные позиции, там ждать дополнительных распоряжений и не теряй времени. По амбразуре ударила автоматная очередь, но стрелок Был ниже окна, так что внутрь блиндажа влетели лишь мелкие осколки камней. Капитан бросился к пулемету, дал ответную очередь. По полу рассыпались гильзы. Кристина бросилась к кровати. В это время Беккетова вызвали по портативной станции. От услышанного он крикнул: "Что? Как отошли? Кто приказал?" "Вашу мать. Карган немедленно отделение на левой фланг. Операторов БМП и огонь по прорывающемуся отряду. Что, чёрт? Да, Зеленюка!» Зеленюк, выходи на плато, оттуда бей по склону. Понял? Карган, пробивайся к БМП. Выход из Шуни надо заблокировать любой ценой. Выполняй. Я сейчас подойду к вам. Капитан опустил рацию. Кристина, готовясь покинуть блиндаж? Остановилась на пороге, спросив, что случилось, Юра. Жаров увел взвод с позиции, и сейчас банда, уничтожившая селение, спокойно миновав заслон минных заграждений, движется по Шунинскому ущелью. Но как же так? А вот так. Давай на высоту. Встретишь этого урода Жарова, передай, я ему яйца отстрелю, если он не вернет подразделение обратно и не вступит в бой. Но почему он ушел? Об этом у него и спросишь. Бекетов Закончив разговор с Кристиной, вызвал минометный расчет, выдвинутый к передовой правого фланга. "Трубы к бою готовы?" Сержант-артиллерист ответил: "Так точно. На нас обстреляли, пришлось переместиться в балку. Но огонь по нашему склону вести можешь?" "Могу. А оставшийся на высоте расчет? тоже может, только надо скорректировать цели." "Минуту. Бекет бросился к столу, определил по карте ориентиры квадрата, который следовало накрыть минами, передал их сержанту, приказав: "Огонь без дополнительного приказа. Только смотрите своих не заденьте". "Понял, товарищ капитан". "Слушай, сержант, ты перемещение нашего взвода на плато не видел? Видел, как человек 20 пошли от позиции в обход высоты? Черт, передай своему командиру Как увидит этих туристов, передай приказ их офицеру срочно связаться со мной. Понял? Понял, товарищ капитан. Взглянув на рацию, Бекетов вспомнил об отделении Щукина, но снимать его с тыла было преждевременно, хотя вероятнее всего, ожидать нападения с тыла уже не приходилось, а там как знать. Но почему Жаров отвел взвод, увидел боевиков, заходящих по вершине ущелья с севера? Но почему не доложил? Станция вышла из строя. Но такая же есть у Мансурова, да еще проводная связь. Нет, здесь что-то не то. Объяснений действом взводного капитан не находил, да и не было у него на это времени. Скорин прибыл в копанер первой БМП, увидел сержанта Каргана. В чем дело, Виталик? Почему пушка БМП молчит? А она, товарищ капитан, выведена из строя. Как выведено из строя. Сбит затвор, заклинила пушку. А пулемет? тот вообще без затворной рамы. Похоже, командир, кто-то из наших, постарался обеспечить проход банде. Бекетов схватил сержанта за камуфляж. Ты о чем говоришь? Кто мог предать? Это невозможно. О вероятности прорыва банды на посту стало известно только вчера. Карган попросил: "Отпустите меня. Делайте какие хотите выводы". Но первого взвода на позициях нет. Отделение прикрытия из ущелья ушло. Минное поле бандиты прошли. А БМП выведено из строя. Это случайность? Капитан схватился за голову. Тут же раздался крик из ближайшей стрелковой ячейки. Командир: "Банда показалась из-шуни, и духи поперли новой волной". Бекетов бросился в копанир. Припал к Брустверо мгновенно оценив обстановку, приказал огонь отделением по всем направлениям видимости боевиков. В небе противно завыло. Солдаты невольно пригнулись, и почти сразу склон от позиции блокпоста до дна катавана покрылся грибами взрывов мин. Минометчики били прицельно, хотя и работали по пассивной наводке, используя лишь карту Без корректировщика огня эти взрывы заставили бандитов отступить. Среди камней раздались вопли боли. Минометные расчеты дали второй залп, который накрыл дно ущелья. Атака бандитов со стороны Катавана захлебнулась, что дало возможность бойцам взвода Бекетова перевести дыхание. Капитан Вновь попытался вызвать Жарова и вновь не смог этого сделать. Не ответила Мансуров. Юрий вызвал минометчиков, стоявших на высоте. "Трубы, я Бекетов. прекратить огонь. Жарова не видно, здесь только севернее. Рассредоточил взвод для отражения атаки с тыла. Ничего не понимаю, что оттуда исходит угроза? Да нет, никого не видно, кроме того, впереди еще ваше отделение, ребята дозоров, они молчат. Чертовщина какая-то. Ты вот что, сержант?" Пошли кого-нибудь за этим долбаным старшим лейтенантом. Так к ним связистка уже побежала. Вот как? Все равно вышли посыльного И ко мне его на связь. Минометчик ответил: "Понял. А нам что делать? «По Шунинскому ущелью ударить можешь?" "Могу, но одно не накрою, или накрою частично. Нам нужен корректировщик там". "Плевать, бей по ущелью. Назовите хоть какие-нибудь ориентиры". Да какие к чёрт ориентиры? Накрывай все ущелье вместе со склонами, принял. Бекетов повернулся к органу. Где прорывающийся отряд? Залёг за минным полем, прижавшись к нашему склону. Значит, миномёты применять нет никакого смысла. Капитан передал расчётам временный отбой, приказав Зеленюку выдвинуться на позиции первого взвода. Кажется, ситуация начинает выправляться. Лишь бы духи не получили подкрепления, наступила короткая передышка. Кристина, выбежав к высоте, сразу увидела Жарова, который отдавал команды своим подчиненным занять оборону на запасных позициях. Побежала к нему: "В чем дело, Игорь? Почему ты оставил позиции?" Старший лейтенант изобразил недоумение: "Кристина, ты откуда?" Это правильно. Тебе нечего делать на передовой. Ты не ответил на вопрос. Жаров, я выполнил приказ Бекетова. А что произошло? Наглость и хорошо сыгранная искренность сбили женщину с толку. Приказ Бекетова? Но по шуни прорывается отряд бандитов. А позиции второго взвода? А со стороны Катавана. Там вовсю идет бой, Игорь, а ты ушел? Что? Бандиты пошли низом. Так какого черта Бекетов приказал мне встречать их здесь? Кристина совершенно ничего не понимала. Жаров же выгорел себя по лбу. Ну, конечно же, Бекетов знал о банде, знал, где она пойдет. Эта сука предала нас. Извини, Кристина, но ты понимаешь, что Бекетов предал нас всех. Он специально убрал мой взвод с позиций, дабы дать возможность банде прорваться а сейчас имитируют бой с отвлекающими силами прикрытия прорыва. Старший лейтенант спросил у Радимцевой: "Боевики прошли минное поле?» Женщина в полной растерянности пожала плечами: "Не знаю, но из шуни взрывов слышно не было". "Ясно", Жаров обернулся, крикнул: "Мансуров!" Тот ответил: "Я отставить оборудование позиций, поднимаю взвод и гони его на всех парах обратно к шуни. Банда там осуществляет прорыв. Как так? Без разговоров, Оман, спеши. Может, успеем еще сорвать планы Бекета и боевиков. Мансуров отдал команду взводу, и солдаты рванулись обратно к ущелью. Жаров обратился к Родинцевой. Кристина, укройся, пожалуйста, в траншею высоты. Я постараюсь исправить положение. Надеюсь, ты подтвердишь потом, то чему стало свидетелем. Да, конечно, но не мог Юрий, Оборотень вздохнул: "Я тоже никогда не поверил бы в предательство Бекетова, но сама видя, что происходит. Эх, Бекет, Бекет, за сколько продался, интересно". Он вновь взглянул на Родимцеву. "Прошу, не выходи из укрытия, а я побежал. Может, успеем перекрыть ущелье". Старший лейтенант отправился вслед за взводом, оставив Кристину потерявшую малейшую способность реально воспринимать происходящее, А Жаров отбежал до первой балки, прыгнул в нее, тут же достав в прибор специальной связи. Фараон, я Жар, что происходит, Жар? Почему отряд брата не может пройти ущелье? От спокойствия, главаря банды, не осталось и следа. Жаров объяснил: «Все идет по плану. Не волнуйся." Сейчас тебе необходимо провести главный штурм позиции Катаванского фланга Блокпоста, одновременно запустив в начало Шуни отряд смертников. Твоя задача заставить неподчиненные мне силы заниматься лишь одним отражением штурма со стороны Катавана. Это все, что от тебя требуется, Сакаев произнес. Хорошо, я сделаю так, как говоришь ты. Но если мой брат умрет, умрешь и ты. Лучше деньги готовь. Все, конец связи. Закончив переговоры с фараоном, Жаров переключился на его брата. Шамиль, готов к броску? Готов, но ещё ли заблокировано. Ничего, скоро оно будет разблокировано. Так что будь готов, что есть силы, рвануть к утёсу. Понял. Бросив рацию в карман, Жаров поспешил на позиции, который уже занял взвод. И тут же вновь получил сигнал вызова по штатной портативной радиостанции. На этот раз он ответил. Слушаю, Жаров. Жаров, сучёнок, ты мне ответишь за все. Ты чего разошелся, капитан? Тебе не орать надо, а думать о том, как будешь оправдывать собственные действия. Что? Жаров отключился. Бекитов в траншее у углового копанира выругался: Паскуда. И хотел направиться на позиции Жарова разобраться с ним на месте, но вынужден был изменить решение. Противоположный склон катаванского перевала вновь взорвался массированным огнем. Одновременно кто-то из солдат выкрикнул, что от утеса и со дна ущелья опять появились боевики, только еще большим числом. Огонь с перевала заставил Бекетова укрыться за БМП, откуда он смог увидеть лавину бандитов. Капитан обернулся, крикнул: «Карган, срочно верни Зеленюка. Отбиваем штурм". Переключился на минометчиков, приказав отставить обстрел Шунинского перевала, который теперь мог контролировать Жаров, и перенести весь огонь на изначально обозначенной цели склона правого фланга блокпоста. На этот раз минометный обстрел не дал того эффекта, что ранее. Слишком большими силами противник пошел на штурмблок поста. Бекетов вышел из окопа и слева услышал крик. "Духи!" это кричали солдаты сержанта Зеленюка. Капитан, перезарядив пулемет, бросился на крик и в конце траншеи увидел боевиков. Они были в камуфлированной форме, бородатые с автоматами, из которых поливали свинцом левый фланг. Бехетев зацепил взглядом троих бородачей и, подняв пулемет, срезал их одной очередью. Рванулся к повороту, перепрыгнул через трупы убитых боевиков, бросил взгляд влево от себя ход сообщения. Там в неестественных позах застыли четверо его солдат. Зеленюк, держась за горло из которого хлестала кровь, смотрел стеклянными глазами на своего командира. Капитан застонал, И услышал шорох сзади, резко обернулся. В траншею запрыгнули еще двое бородачей, Бекетов и их срезал длинной очередью. Кто-то из глубины линии обороны крикнул: "Банда уходит". Капитан бросился к Брустеру. Большой отряд в 70 штыков приближался к утесу. Человек 10 прикрывал их отход. Бекетов скинул пулемет, но выстрелить не смог. Магазин оказался пуст. Бросив РПК, выхватил пистолет, прекрасно понимая, что СПМа достать бандитов не сможет. Но тут раздались очереди с позиции Жарова. Бойцы старшего лейтенанта вели огонь прицельно, мгновенно уничтожив группу прикрытия основного отряда. И одновременно с этим, все тот же дальний голос вновь крикнул: «Духи отходят, Бей их, мужики!" Позиция огрызнулись огнем, Капитан подумал: зря. Сейчас же с противоположного перевала снайперы завалят всех стрелков. Но перевал замолчал. Так же неожиданно, как оштрился огнем минут десять ранее. Бегетов смотрел, как быстро организованно отходят боевики. Минометное отделение продолжало вести беглый огонь, но он уже не приносил отступающим существам вреда. Бандиты Понеся с собой тела убитых и раненых, сумели выйти из сектора обстрела и минометов и стрелкового вооружения блокпоста, уходя за утёс Катаванского ущелья. Они оставили лишь тех из прикрытия, которых завалили бойцы первого взвода. Капитан отдал приказ миномётчикам прекратить огонь, и опустился на каменистую землю траншеи, обхватив голову руками, разум отказывался верить в то, что произошла катастрофа. Жаров же, после того, как его взвод расстрелял подставленных ему смертников, также отдал приказ подчиненным прекратить огонь. Отойдя в стрелковую ячейку и выставив траншею Мансура, он вызвал Цакаева. "Фараон, я твой друг. Как слышишь меня?" "Хорошо слышу, дорогой. Очень хорошо. Я уже успел обнять своего брата. Ты сработал выше всяких похвал. За что и будешь вознагражден». Ты понесло большие потери при штурме блокпоста? Э, ерунда. Человек тридцать. Это пустяки. В бойцах у меня недостатка нет. Желающих воевать за деньги много. А вот брат один. Благодарю за него. Как вернёшься, полностью рассчитаемся с тобой. А потом, потом поговорим. Где? Как где? в Разгульной? Я часто там раньше бывал. Заеду и на этот раз «Расул предупредит тебя заранее о встрече. Будь аккуратен, и осторожен, русский. Ты нужен мне, а кто мне нужен, тот ни в чем не нуждается. Нам будет о чем побеседовать. А сейчас уничтожь средства нашей специальной связи и далее работай по своему плану. Удачи тебе, русский. Фараон отключился. «Подошел Мансур, сказал задумчиво, представляя в каком состоянии сейчас Бекет. А он очень опасен, Игорь, совсем не контролирует себя в ярости. Жаров взглянул на подельника. Вот поэтому, перед тем как связаться со штабом, мы должны обезвредить его. Сколько у Бекета осталось людей? Где-то ползвода, ползвода. Солдат, угнетенных боем и потерей товарищей этим и воспользуемся. Слушай, что делаем. Выслушав командира, Мансур зацокал языком. Ай, до да чего ты можешь просчитывать все?» Раньше я думал, жара в другой. Старлей остановил речь подельника. Хорош гонять пустое. Ты понял, что нам надо сделать? Понял, командир. Тогда берегушу и обходи позицию взвода водобекитово. По пути избавься от спецсвязи. Для этого надо положить приборы на землю и переключить нижний тумблер Сработает система самоликвидации. Аппараты мгновенно превратятся в пепел, Мансуров предложил. "Давай свой прибор". Жаров усмехнулся. "Э, нет. Он еще послужит мне. Вот только пальчики с него уберу". Старший лейтенант аккуратно протёр рацию и, завернув носовой платок, бросил в карман, приказав: Все, Начали последний этап". Этап, который откроет перед нами Мансур, такие возможности, о которых мы раньше и мечтать не могли, но откроет при условии его успешного завершения. Ты все понял, Аман? Так точно, командир. Бери Гошу и в обход. Я с отделением беги к этому. Он, как и я, очень жаждет этой встречи. Вот только для него она станет роковой, и по делам собаки. Бекетов продолжал сидеть, когда к нему подошел сержант Карган. Вы ранены, товарищ капитан? Юрий ответил. Да, Виталик, самое сердце. Разве так бывает? Бывает. Какие у нас потери? Убитыми десять человек, двое ранены, один тяжело. Бекетов застонал. «Десять человек, Десять пацанов. Видя состояние командира, сержант сказал: Я видел десант там отсеке, почти пол ящика водки. Непонятно, как здесь оказавшиеся. Но, может, вам стоит выпить? Успокоиться, ведь все равно уже ничего не изменишь. Капитан кивнул головой: "Принеси". Отпив почти пол бутылки, протянул емкость сержанту: "Хлебни ты, если хочешь". Выпил и сержант. Жаров в сопровождении двух солдат появился внезапно крикнул сидишь, крокодилий слезы льешь, оборотень. Бекетов встрепенулся. Что? Жаров, тварь, ты-то мне падали нужен. Сейчас ты за всё ответишь, мразь. Да нет, Бекетов! отвечать за совершенное преступление придется тебе. И обернувшись к солдатам, приказал взять его. Капитан сориентировался мгновенно, вытащив пистолет. Стоять, бойцы, это провокация. Не с места, иначе буду стрелять. Солдаты замялись, Все же они хорошо знали капитана Бекетова и были наслышаны о его прежних подвигах. Начальник поста приказал: "Обезоружить Жарова, это приказ". Но удар сзади в затылок заставил Юрия упасть. На него навалился рядовой Демидов. Сержант Мансуров, подняв автомат, прикладом которого сбил Бекетова, довольно усмехнулся, обратившись к Жарову. "Керцмы, Игорь Леонидович, вовремя, а? Каков Бекетов? в момент переломил ситуацию, а не задим азогшей сзади, неизвестно, чем бы обернулся запланированный вами арест". Жаров бросил подчиненным связать капитана и отдал приказ по рации. "Внимание всем постам, находиться на позициях, третьему отделению второго взвода". Перейти на передний край правого фланга. На месте оставаться лишь дозором. Я, старший лейтенант Жаров, принимаю командование блокпостом на себя и вызываю поддержку. Личному составу находиться в полной готовности к отражению нового штурма противника, приступить к выполнению приказа. И добавил: "Сержанту Родинцевой срочно прибыть на командный пункт". Отключив станцию, Жаров кивнул Мансурову, Бекетова тоже в блиндаж под охраной Демидова, отдав необходимое распоряжение, оборотень направился на командный пункт. Кристина появилась почти одновременно с конвоем в ветшем в блиндаж Бекетова. Лицо капитана было залито кровью. Упав на дно траншеи, он рассек о камень бровь, что и вызвало обильное кровотечение. Увидев Юрия в таком виде, Родимсо поднесла ладонь к губам, чтобы не вскрикнуть. Жаров приказал ей: "Срочно вызови на связь командира батальона". Родимсова пришла в себя. "Да-да, конечно. Есть товарищ старший лейтенант". Бекетов усадили на кровать, грубость рев платенсом кровь в сорванной раны. Кристина же включила радиостанцию. "Равнина, я затвор 21. Прошу ответить". Оперативный дежурный ответил мгновенно. Я равнина, слушаю вас, затвор 21. Родимцева запросила срочно соедините меня с первым. В ответ: принял, выполняю. Через секунду: я первый равнины, слушаю вас, затвор. Первый, с вами желает говорить второй затвор. Передайте ему связь. Стоявший рядом с амбразурой Жаров подошел к радиостанции. На связи Жаров. Комбат тут же спросил: "Что произошло на посту? И почему докладываешь ты, а не начальник поста? Капитан Бекетов арестован мной. Что? В чем дело, лейтенант?" "Разрешите доложить по порядку." "Давай, чего тянешь резину? Докладывай." Жаров выдал комбату все о том, что имело место произойти на блок-посту за последние часы в своей естественной интерпретации. Итак, первый налицо предательство Бекетва. Уверен, он знал о том, что банда, разгромившая мирное поселение на нашей территории, имела намерение прорываться через блокпост батальона. Комбат перебил взводного. Откуда он мог знать об этом? А мы тут при задержании одну интересную штучку при нем обнаружили. Импортный прибор специальной импульсной связи такие у нас не применяются. Это первое. Второе. Капитан, приведя подразделение в полную боевую готовность, мне лично отдал приказ, согласно которому при получении сигнала "Факел" я должен был отвести взвод от позиции контроля над Шунинским ущельем, снять отделение прикрытия этого ущелья и организовать оборону возле высоты 204.0 на запасных позициях, что я и сделал. Но как оказалось, Выполнил приказ, в то время, когда в зону ответственности левого фланга поста вошли прорывающиеся силы противника. Белянин прервал стрельбу. Так банда осуществлял попытку прорыва на нашем направлении. Жаров вздохнул: "Не только попытку, но благодаря усилиям Бекетова и сам прорыв". Комбат воскликнул: "Что? Головорезы прошли через блокпост? «Больше своей частью, да". Я поздно успел вернуться на прежние позиции, и мои люди смогли уничтожить лишь с десяток бандитов. А чем же вашу мать занимались люди Бекетова? Или их он тоже отвел от передовой? Никак нет, но правый фланг поста подвергся массированному обстрелу со стороны перевала Катаван, а также штурм из катаванского ущелья, что отвлекло силы второго взвода от прорывающихся через границу сил И факты говорят о том, что прорыв банды был спланирован и проведен не без самого активного участия Бекетова. Комбат проговорил: "Бекетова, значит?" Жаров ответил: "Так точно. Он не только обеспечил прорыв банды, но в прямом смысле поставил под пули своих подчиненных, выведя их на невыгодные для отражения штурма позиции. В результате чего второй взвод потерял 12 человек. Из них 10 убитых. 10 человек, так точно. Где Бекетов? Рядом со мной сидит на кровати. Хочу заметить, что при задержании предатель оказал вооруженное сопротивление, и только четкие действия сержанта Мансурова с рядовым Демидовым помешали оборотню пролить кровь моих подчиненных. Вы хотите поговорить с ним? Комбат рявкнул: "Я поговорю с вами обоими". И со всем личным составом блокпоста, не выполнившим боевую задачу, подготовить прием вертолёта со второй ротой. Вместе с ней на блокпост прибуду я. Будем разбираться на месте. Все, конец связи. Жаров повернулся к Мансурову. Возьми с собой человек 5 взвода Бекетова и следуй к вертолетным площадкам. Часа через полтора прибудет комбат и вторая рота. "Эй, безопасную встречу вертушек." Сержант zerнул и вышел из блиндажа. Жаров устало присел на стул, поставив между ног автомат. Бекетов молчал, смотря в одну точку. На пол капала кровь из рассечённой брови. Старший лейтенант, приказав Демидову охранять Бекетова, выявил Кристину на свежий воздух. Ветер быстро разогнал и пороховую гарь, и запах боя, запах смерти. У попытался заговорить с Родимцевой, но та попросила оставить ее в покое. Жаров не стал настаивать. А через два часа старший лейтенант уже встречал комбата. Вторая рота в полном составе начала занимать позиции блокпоста.